После концерта, когда нам, как всегда, выставили угощение, денег нам за эти концерты не платят, а устраивают угощение, я прочел записку. То есть не я, к сожалению, а Колька Бирюков, который обманом вытащил у меня эту записку из нагрудного кармана. Я рванулся было за ним, но меня схватил за плечи Витюха Титаренко, самый сильный человек в нашем хоре. Какая... Внимание! Внимание! Внимание! Позвольте зачесть документ. Давай, Коля! Меня зовут Майя. Полетенка, я. Мой телефон. Стоп! Коля, остановись, умоляю тебя! Это закричал с другого конца стола Гошка Вязинский. Тоже друг-приятель. Кудрявый такой, и малый. Чего еще? Сейчас будет телепатия. Отгадывание мыслей и стены секса на расстоянии. Я могу угадать номер телефона, который в записке. Кемпари. Кемпари на пирожное. Ого, на пирожное, Давай, давай, на пирожное. Только ты мне деньгами отдашь. Идет! Вообще все желающие могут принять участие. Тогда, Тогда я тоже буду. буду. И я ни за что не угадаю. Гош Квязинский откинул назад свои кудри, одной рукой прикрыл глаза, другую вытянул, растопырив пальцы и стал ощупывать воздух. Я сделал последнюю попытку освободиться из объятий Витюти Титаренко. Не трепушайся, не трепушайся. Раз. Два, пять, три... Николай Иванович заглянул в записку, вид у него сделался растерянный. Ноль! Ноль! Еще несколько человек склонились над запиской, а потом изумленно уставились на Гошку. Восемьдесят два! Прошу передать туда три пирожных. Было очень тихо. Тарелка с тремя пирожными поплыла к Гошке... Должно быть, в записке значился этот самый номер телефона. Гошка взял тарелку в руки и по очереди надкусил все три эклера. Витюха отпустил мои плечи. Между прочим, я забыл вам сказать, что автор этой записки моя сестра родная. Ну и дура. <смех> <смех> вот так и началась моя первая любовь. Теперь, когда вы уж много обо мне знаете, знаете, что зовут меня Женя Прохоров, что мои родители погибли во время Ашхабадского землетрясения 1948 года, что воспитывался я в Липецком детском доме, откуда меня семилетним взяли в Московское хоровое училище, знаете, что я выучился там петь, что стал даже солистом в хоре мальчиков. Вот теперь, когда вы все это знаете, я расскажу вам про свою первую любовь. Но прежде я попрошу вас еще раз послушать мою пластинку. Вы сейчас поймете, для чего мне это нужно. После того концерта, где я в первый раз пел «Орленка», к нам в училище пришел композитор, автор этой самой песни, которую вы слышите сейчас, и сказал, что хочет, чтобы его песню исполнил мальчик, чтобы ее исполнил я. Владимир с не возражал, И очень скоро меня вызвали в дом звукозаписи на улице Качалова, и там под оркестр. первый раз в жизни под такой аккомпанемент я пел эту песню. А потом тоже впервые в жизни слушал свой голос в записи. Помнишь, что и тогда я едва узнал его. А теперь уж и мне сейчас. А еще через месяц или два после того, как я побывал в доме звукозаписи, композитор подарил мне три новенькие грамм-пластинки в цветных конвертах. Одну из них с его дарственной надписью я решил хранить до конца дней своих и никогда не касаться ее иглой. Вторую, которую вы слушали, я тогда же прокрутил сто раз подряд, забравшись после урока в а третью, третью пластинку я подарил, я подарил ее Майке Вязинской быстрее гошки. Чей телефон d 30082 Я не знаю, когда теперь позабудут. Д3082. Д30082. Она пригласила меня на день рождения. Она в влюбилась, дура. Сказал мне Гошка Вязинский, передавая ее приглашение. Ну вот теперь вам понятно. Что я еще вспоминаю, когда кручу эту пластинку? Да, еще одно. Перед тем, как я расскажу вам о Майке Вязинской, в тот день в доме звукозаписи я видел и слышал Сергея Яковлевича Ленишева. Наверное, это вам будет интересно. Стоп. Ну, что скажете, Александр Владимирович? Это дирижер спрашивает звукорежиссеров про мою песню. По-моему, нормально. Да, по-моему, тоже получилось. Ну, а что ты скажешь, Женя? Как тебе самому, нравится? Я сказал, да, и расплылся в такой счастливой улыбке, что до сих пор стыдно. И в этот момент вошли двое, мужчина и женщина. Здравствуйте. Слушайте, узнаете? Я тотчас узнал его голос. Такой уж это особенный и неповторимый голос, что его сразу узнаешь даже по одному здрасте. А потом узнала в лицо. Ведь мне ни разу не выпадало счастье своими глазами видеть Лемишева на оперной сцене или в концерте. Зато я раз в сто то видел кинофильм «Музыкальная история», где Сергей Яковлевич играет шофера, Петю Говоркова. К сожалению, я не запомнил фамилии той певицы, которая была с ним. Помню только, что Лемишев называл ее Танечкой. Ну как, можно начинать? Пошли, Танечка. Сейчас, одну минуту переделать. Всего хорошего. До свидания, мальчик. До свидания, Женя. Надеюсь, еще встретиться так-нибудь. Они все ушли в студию, и в аппаратной остались только мы слышим, звукорежиссером. И вот я сижу и смотрю в широкое двойное окно за которым был виден симфонический оркестр, был виден дирижерский пульт, журавли и микрофоны, был виден пюпит у которого встали рядом Лемешев и Танечка. Было видно, как Сергей Яковлевич, церемонно раскланившись перед дамой, снял пиджак, повесил его на спинку стула, оттянул к низу узел галстука, распахнул по свободней ворот рубашки. Все это он проделал с видом человека, собирающегося взяться за тяжелую работу. Ну, пойдем без пробы. Берем за основу вчерашнюю третью репетицию. Хорошо, я вас. Тогда как-то хорошо, что Петр Ильич Яковский оставил в стороне разные огорчительные события, которых так много в книжке Ромео и Джульетта. Не знаю только, с чего я так думал тогда, ведь я еще не был влюблен в майку вязенскую. Известный девушек Шекспир, но Чайковский взял самые главный, самый прекрасный. Любовь. Любовь Ромео и Джульетты. делал mnie не кто себе туда не сорвой боёду. Комедомлатом студенки приятный гол, и что мне очень нравится, насколько для меня был важнее другой гол. Я обмираю от каждого звука. Мне это несказанное чудо, это чудо и чудес. Ленинство и Еще всякие странные посторонние мысли лезли мне в голову. Я вдруг вспомнил, что Джульетта совсем девчонка. Ты было-то всего 14 лет. А мне... Уже тринадцать. Потом, когда они допели и пришли послушать запись, Я подумал, как они должно быть устали. Если даже я немного устал, потому что изрядно волновался. У Сергея Яковлевича было озабоченное лицо. Нет, нет, а что, А что-то у нас все-таки все не получается. Ну что вы, Сергей Ну я... что вы, Сергей Яковлевич? Ну, может быть, это ничего. Но там-то нужно, чтобы было хорошо. А то самим же будет противно слушать собственную пластинку. Ну хорошо. Так что давайте не поленимся и повторим еще разочек все места, которые у нас пока что мало выразителей. Танечка еще разочек. И он направился к дверям. Танечка и дирижер, обменявшись вздохами, покорно двинулись следом. Звукорежиссер взглянул на часы. Наверное, ему было пора обедать. Я попрощался с ним. Он мне ответил, и мне показалось, что в глазах его была насмешка. Вот, мы, Прохоров, тебе и одной репетиции хватило, а товарищу Лемешеву и четырех мало. Но, видно, не зря так меня захватила эта история Ромео и Джульетты. Видно, пришла и мне пора влюбиться. Сегодня день рождения Майки Вяземской. Я танцую с ней. Это уже пятый танец подряд, и будет еще двадцать и больше, и все танцы я буду танцевать с ней. Я уже подарил ей свою пластинку с надписью «Поперек круглой этикетки» Майки Вяземской с добрыми пожеланиями и ростом. А на самой этикетке можно прочесть песня такая-то, композитор такой-то, поет Женя Прохоров. Я уже рассказал ей про Лемешева и был ужин, и теперь танцы... Я танцую только с именинницей, а именинница танцует только со мной. Мы танцевали и смотрели друг на дружку. Мы были очень близко. И она мне показалась жутко красивой. Знаешь, у тебя вообще какой-то осыданный Я никогда не слышала такого голоса. Мы танцевали... Я думаю, почему так? Ведь Майка была точной копией своего брата Гошки Вязинского. Полная одинаковость, как две капли воды. И вот подишь ты, у Гошки была обыкновеннейшая физиономия, а Майка... Майка была красавица. Ты знаешь, у тебя Да, вот не только я так считаю как все считают, и мама с папой, и все знакомые, все говорят, что тебя исключительно данный Мы танцевали, я думал, с чего это ее брат Гошка называет ее дурой? С чего это она Мало того, что она красавица, думал я, она еще и умница. Может быть, она потому такая, что у нее папа с мамой умные, и знакомые у них, наверное, все Умные. И тут пришла ее мама. Ребята, ребята, ну как же вам и надоест? Ну, танцы, танцы, одно и то же. Ну, хотя бы мы поиграли во что-то. Ну, а что? вот, карты что ли? Футбол? Вот, ну, придем тут футбол. Есть и человеческие игры, хотя бы для подобных случаев. Правда, ну, вот, когда я была такая, как вы, мы играли, например, в фанте. Мама, я тебе говорю, что здесь она найдет наилучшие применения. Боже, ну что это. Ну кто будет отгадывать? Я, я! Вот тебе глаза! Там были еще майки на однокласснике, в основном одни мальчишки. Вместе со мной и гошкой, мальчишек было десятка-полтора. А девчонок, кроме майки, было только две. И я их как-то сразу про себя окрестил. Одну плюшка, а другую страшок. Не знаю, должно быть, от любви к майке. Они мне показались страшными уродинами. Делать владелец этого фанта? Что? Что? Что? В божьих руках была брошка, принадлежавшая стражку. Она покраснела и надулась. Давай, давай, давай, давай. пришлось сделать самому толстому из Майкиных одноклассников. Я не умею. Я давай, давай, сделай, что приказано. Начальство лучше знает, да, что ты умеешь, а что нет. Парень долго пыхтел, но с третьей попытки ему удалось все-таки задрать ноги вверх. Он не удержался и хлопнул. Да. Так что должен сделать? этот парень? Мне показалось, что кошка, говоря это, Наступил Майки на ногу. А этот фан должен... Есть Эх, подумал я. Если бы это была моя расческа, ведь я же положил в шляпу расческу. Нет. Гошка держал в руке чью-то шариковую ручку и почему-то давился от смеха. Владелец ручки встал. А я с удовольствием. я Качила и стала колотить этим полотенцем в гошку. играет. Люди Это уж я потом узнал, что Майке очень хотелось, чтобы я спел. И она подговаривала гошку, что когда очередь дойдет до моего фанта, он незаметно наступит майке на ногу.